«Ух, ё!» Только подумал, как буквально в нескольких метрах за спиной рванул снаряд. Хреново. Видимо, корректировщики у врага не спят. Стреляли, конечно, не по мне. Не станут немцы из-за одиночки артиллерию напрягать. Но вот рвануло рядом. Я едва ли не полз последние метры. До развалин, прикрывающих меня от огня с обеих сторон, оставалось совсем немного, когда рвануло вновь. Это был минометный обстрел». Мина летит и взрывается совсем по-другому. Уже падая, пытаясь перекатиться в сторону, заметил позиции наших бойцов. Черт возьми, забрался прямо в пекло. И ведь что бесило? На карте, которую изучал только что, здесь не было наших позиций. Вот почему и требуют чуйков постоянных докладов с точными чертежами позиций. Откуда они тут взялись? То ли отступают откуда-то, то ли наоборот, решили рвануть куда-то. И их срисовали немецкие наблюдатели. Этот шустрый отряд, не знаю, какова его численность, может и все дело Светлова сорвать. И ведь ничего не сделаешь. Они залегли прямо между банком и домами специалистов. Самое пекло. Под перекрестным огнем. Удивляло, правда, что из самих опорных пунктов почти не стреляли. Обозначали свое присутствие не более того. Укрывшись сначала под стеной разрушенного дома, А затем и проникнув внутрь, я вдруг почувствовал, что стало как-то больно прижиматься спиной к стене, а по телу разливается боль. Сильнее и сильнее с каждой секундой. Мгновенно всплыл в памяти момент разрыва мины мой рывок. «Стоп!» Рванул я, как только почувствовал, что меня обжигает какая-то хрень. Потрогав спину, посмотрел на руки. Кровь и немало. «Отлично! Теперь я еще и раненый!» Но лежать некогда, двигать надо. Сделав несколько движений руками, понимаю, что ноги неохотно слушаются. Боль становится все сильнее, и я проваливаюсь в темноту. Скорее всего, это нервное. Вроде боль не такая сильная, но отключился. «Эй, ты меня слышишь?» Голос, доносившийся как сквозь вату, становился все отчетливее. «Пока не отвечаю. Голова, как в бетономешалке. Трясут меня, что ли?» «Чартов русский! Нам нужна информация. Его подобрали на подходе к нашим позициям. Значит, он уже возвращался». Слышу нервную беседу. А перед глазами цветные круги, и все двоится. «Сколько прошло времени, пока сообщили нам?» «Около двух часов. Понимаете, господин Гаутман, если бы не наблюдательность одного из рядовых, его вообще бы не подобрали». «Понимаю. Но как его привести в чувство? Негодовал Гаупман, я узнал голос. Второй неизвестен, да мало ли тут немцев? Откашлялся я. Ну, ты слышишь меня? Можешь говорить? Наклонился надо мной Гаупман. Слышу, Гер Не кричите, голова трещит. Контузия плюс ранение, заключил тот неизвестный. Врач, что ли? На интересующем вас участке не полк, батальон, один танк, но я видел, как его перегоняли в сторону переправы. Противник... Я вновь закашлялся. А орудий видел два, оба по улице на прямой наводке. «В бывшем банке еще наши?» Голос Гаутмана смягчился. «Так точно, сидят крепко, большевики их боятся. Но на той улице, которую вы указывали, минимум три станковых пулемета, простреливаемость хорошая, там опасно». «Мне нужно дать понять немцу, что идти нужно в другом месте, там, где их ждут мины и засада». «Молодец, русский, ты хорошо служишь. Время почти вышло. Очень удачно тебя подобрали наши разведчики. Как ты догадался зажать метку в кулаке?» Когда полз, я сорвал указанную метку и зажал ее в руке. С ней меня и нашли. Удивительно только, что вообще стали обыскивать раненого подростка. «Наши парни имели на тебя ориентировку». Когда случайно наткнулись, проверили, а тут метка между пальцем зажата. Молодец, давай выздоравливай, рейху нужны такие солдаты. Ух, не благодарите, господа арийцы. Охренеть, я их тут подставляю как кур в ощупь, они еще и благодарят. Но надо действительно скорее вставать на ноги, а то еще ударят наши и похоронят меня тут вместе с фрицами. Интересно, серьезное ранение или нет? Так как, парень? Склонился надо мной. Все же, думаю, врач. «Как-то непонятно», — шепнул я и вновь закашлял. «Черт, что за кашель-то?» «Повезло тебе», — тем временем продолжал врач. «Чуть глубже и все, уже был бы на том свете. а Осколок у тебя в спине был, но сел неглубоко, на излете попал. Я удалил, скоро поправишься. Сейчас просто отходишь от контузии, вот и плохо тебе. Руки, ноги работают?» «Я попробовал». «Отлично. Я тебе укол сейчас сделаю, спи, и станет легче». Через пару часов будут вывозить раненых, отправим тебя в тыл. Бойня в этом квартале началась до того, как меня отправили. Мне очень повезло, что доктор назначил меня лежачим раненым. А то было бы скверно. Немцы, нажав именно там, где их ждали, получили людей. И, пытаясь удержать свои позиции, погнали в строй всех легко раненых. Хорош был бы я с винтовкой в руках против своих же. Даже доктора утащили на передовую. «Черт, ну смешно говорить так, передавая. Она тут везде, на каждом углу и в каждом доме. Стреляют густо, дом, в подвале которого я сейчас находился, ходит ходуном. Страшно, блин, как бы не завалило». Пытался встать, получилось трудом. Голова кружится, ноги не держат, Вот же вляпался. Интересно, что мне врач вколол? «Усну вот прямо на ходу. Вот же смешно на том свете будет, да?» Гребаные немцы! Как они так удачно попали в меня!» «И сам я тоже хорош, вояка хренов. Пара дней на фронте, и все, слился. Но главное сейчас выбраться отсюда живым. А уж оклематься, я думаю, получится быстро. Как там врач сказал, ранение не опасное, просто последствия контузии влияют на мое состояние. Вот и буду надеяться, что поправлюсь быстро». Пока пробирался по проходам в подвале и выбирался наружу, насмотрелся всякого. Кругом раненые убитые фрицы. Красивая картина, но жутковатая. Похоже, эти бродяги нарвались на Катюши. Такое количество с оторванными конечностями и рваными ранами. Ха! Враги торопились, пошли в наступление и попали, но вас сюда не звали, господа арийцы. Сколько вас еще таких убьют нынче? А уж до капитуляции Паулюса вообще доживут немногие. Немного не точно сказал, да живут-то тут многие, только вот дальше — плен, ребятки. Улица гудела, пыль висит в воздухе, хоть топор вешай. Идти тяжело, хлам кругом, ногу поставить некуда, а при всем при этом еще и кто-то в кого-то стреляет. Блин, тут пулю или осколок словить, даже в бой идти не надо. Визжат и те, и другие, без остановки. Один вон в метре от меня прозвенел, горячий такой, я потрогал. На пузе так надежнее, прижимаясь к стенам и к различному мусору, который выселся, словно горы, я продолжал ползти. Вскоре поняв, что ползу не туда, остановился. Как быть? Если к фрицам, могут как шлепнуть, так и вылечить. К нашим аналогично. Так-так, все же нужнее я сейчас у наших. Плевать, что медицина в родной стране хреновая. Не такое уж у меня ранение, чтобы особо переживать. Тут главное добраться как-то, а уж выжить я постараюсь. Блин, как же страшно-то, еще и авиация, похоже, подтянулась. Жаль, у наших ее почти нет, очень жаль. Как оказался на открытой местности, всего в сотни метров от здания банка, даже не понял. Вроде должен быть совсем в стороне от него, а выполз. Дело к ночи идет, темнеет вовсю, может, не заметят фрицы. А что если... Проведя рукой по воротнику, обнаружил едва прихваченную... «Парой стежков метку. Наверняка доктор подшил. Отлично». Развернувшись, двинулся прямо к занятому немцами госбанку. «Да-да, вы правильно поняли. Мне отчего-то сильно захотелось узнать, как же так закрепились немцы в этом здании, что наши их будут так долго отсюда вышибать. А хуже всего, что немцы имеют здесь наблюдатели и связь, не давая нашим пользоваться «Волгой». Треск выстрела. Перекатом ухожу в сторону и понимаю, что зацепили». Не размышляя, кручусь, стараясь откатиться еще дальше в сторону за заостов сгоревшей машины. Выстрел был, но всего один. Оказавшись в укрытии, ощупываю себя и понимаю, что мне вновь несказанно повезло. В куртке на левом боку маленькая дырочка. Хорошо, что она мне на три размера больше. Это и спасло. «Не стреляйте! Я связной! 71-я дивизия! Не стреляйте!» Ору я, оглядевшись. Оказывается, до стен здания всего метров пятьдесят. Странно, что немцы вообще так близко меня подпустили. Или в сумерках поздно разглядели. «Встань и покажись!» — кричит кто-то в ответ. Немцы не наши. «Минуту назад вы уже чуть не убили меня. Я остерегаюсь. Мы не станем стрелять. Вставай!» — требуют. А ведь они боятся. Еще бы. Сидят тут давно почти в окружении. Я бы тоже не доверял, а стрелял бы во все, что движется». — Лучше я ползком. Не стреляйте. Проверите, когда то ползу. Оружия у меня нет. — Настаиваю я. — Слева от тебя траншея. Иди по ней. Там встретят. — Осматриваюсь. Точно траншея. И ведет куда надо. — Отлично. Интересно, у наших это место не пристрелено? — Черт. Вот же заигрался. Боюсь и тех, и других. Но иначе нельзя. Сам в это влез. Едва свалился в траншею, она была неглубокой, и перевел дух. Спина все же болит, как появились немцы. «Документы!» — жестко потребовал у меня, протянув руку невысокий солдат. «Ух ты, какой он красивый! Немец был чернее ночи, грязный, запекшийся кровью на лбу и царапинами на лице. Давно они тут сидят, наверное, забыли, что такое мыться. На воротнике метка», — проговорил я. «Ворот рубашки мне тогда фриц оторвал, так что пришита метка была чуть ниже, можно сказать, на спине». Жестом дав мне понять, что ждет, солдат не стал сам искать подшивку. Я оторвал ее и протянул ему в руки, наблюдая за реакцией. «Пошли!» — низко пригибаясь, направился в сторону дома. Но через несколько метров, когда траншея вильнула, уперся в очередного немца. «Толково. Значит, того, кто за мной пришел, страховал еще один?» «Умно. Но гранатой взять можно, если постараться». Второй немец расспрашивать не стал, а развернулся и стал указывать дорогу, просто двигаясь впереди меня. Первый же замыкал шествие. Возле стены траншея вильнула в очередной раз, и мы остановились возле какой-то ямы. Хрено себе немцы вход придумали. Яма была так хорошо прикрыта, что со стороны улицы ее и не заметишь. Надо нашим рассказать, как сюда можно попасть. Кто ты? Сколько раз за последние дни я слышал этот вопрос? Как-то он уже набил оскомину. Ответив как положено, протянул метку тому, кто на этот раз вел допрос. Это был уставший, хмурый, с рукой на перевязи, средних лет мужик. Лейтенант погоны я прочитал сразу. Ознакомившись с тем, что указано в моей метке, махнув рукой, позвал за собой. Иду. Весь скособочился, да и голова кружится до сих пор. «Эх, вот это задание!» Да тут еще стену целевших просто тьма. Еще бы наши смогли пройти. А на входе, кстати, преодолев яму, я оказался в подвале. Был установлен пулемет. Добро, так сказать, пожаловать, товарищи красноармейцы. Пока у пулеметчика кончится лента в его швейной машинке, он тут роту положить сможет. И главное, не обойти никак. Засада в прямом смысле. Только гранатами, я думаю, ну или огнемет поможет. Больше его отсюда ничем не вытащить». «Что ты тут забыл, рядовой?» Небольшое помещение, бывший кабинет, что ли. Пара раскуроченных столов, один стул в углу, на столе стоит радиостанция. А за ней радист сидит. Немцев видел немного. На постах, скорее всего. Надо как следует запомнить расположение размещения солдат. Мебели почти нет. Видимо, выкинули, чтобы гореть нечему было. Слышал о таком. Возвращался после выполнения, был ранен. Можете на спину посмотреть, свежие бинты». Не успели эвакуировать в санчасть, как атака большевиков, и подразделению, похоже, конец. «В квартале отсюда? На запад?» Лейтенант махнул рукой куда-то в сторону. «Я не очень понимаю, где сейчас запад, а где восток. Делаю вид, что растерян и дезориентирован. В соседнем квартале от вас, в сторону железной дороги. Я это имел в виду. Зачем ты сюда полез?» «Знаю, что здесь наша часть находится, вот и решил к вам. Просто не знал, куда бежать во время обстрела. Мы почти в окружении, от нас вряд ли проберешься в свою часть. По крайней мере, прямого пути точно нет». «Вам вроде это и не мешает особо. Гаутман Хоффман говорил, что они должны атаковать дома к югу от банка, чтобы разорвать кольцо, в котором вы находитесь». — Намечается большое наступление с юга на север вдоль вашей улицы. Слышал, что хотят отрезать большевиков в развалинах от берега и выйти к высоте, что на севере города, за оврагами. — Неудачно, надо полагать, атаковали. Горько усмехнулся немец. — Интересный, кстати, персонаж. В голосе не намека на какое-то пренебрежение ко мне. Скорее, легкая отрешенность. Или обреченность. — Ну, так ведь они тут давно сидят. Приказы выполняют, выбить себя не дают. Интересно, сколько их сейчас? Вроде как захватили эти здания, они целым батальоном. Но вот сколько из них осталось в живых? Меня как раз врач бинтовал, когда началось. Думаю, скорее всего, большевики упредили Гаутмана и рванули сами. У нас гнали всех на баррикады, даже врача. Но когда артиллерия начала долбить прямо в дом, я убежал прочь. «Смотри сюда!» Немец подозвал меня к дыре в стене. Осторожно подойдя, я присел. Дыра была на уровне пояса. «Видишь танк сгоревший?» Я кивнул. «Видел его не раз уже. Немецкая тройка тут стояла давно, а за углом наша четверка стоит, горелая». «Он давно стоит», — начал было отвечать я, но лейтенант меня перебил. «Я знаю, что давно, не об этом сейчас. Если пойти прямо на него метров через триста на перекрестке, свернешь направо». «Затем еще два квартала, и ты у наших. Русские здесь разве что одиночки прячутся, частей нет. Нам срочно нужны батареи и крации. С утра без связи». «Тебя приказать не могу, да и вряд ли донесешь, но передать мою просьбу можешь. Ты ведь с подготовкой, так?» «Это приказ, герл-лейтенант. А то я еле хожу, спина болит сильно. Да еще контузия, снаряд рванул очень близко, так доктор сказал». «Да, это приказ. Нужны батареи и еда». Боеприпасы пока есть, разве что мины к ротному миномету и гранаты. Я не могу послать своих солдат, их у меня очень мало. И все предели. Снимать кого-либо просто нет возможности. Русские постоянно атакуют. У нас очень хорошие позиции. Они стремятся выбить нас уже не одни сутки подряд. Но у них такие же проблемы. Гранат мало остается. Русские подходят к стенам. Самый рабочий способ — это граната на голову, понимаешь? Я вас понял, господин лейтенант. Вот только... «Что такое?» А вот сейчас я услышал грозные нотки в голосе. Вообще лейтенант был спокоен до сего момента. Скорее всего, из-за усталости на нем буквально лица нет. Хорошо наши, видать, их треплют, но и сами гибнут, как мухи. «Я говорил вам, что после контузии я двигаюсь крайне медленно, ноги плохо слушаются. У тебя полночи впереди, а идти всего ничего», — заметил немец. «По этому страшному городу и одну улицу пересечь иногда час уходит». Продолжал бубнить я. «Ты здесь давно?» Заинтересовавшись, спросил лейтенант. «Несколько дней, но уже так набегался, что ноги короче стали. Пытаюсь вызвать жалость. Тут бежать не нужно. Скорее всего, далеко не пробежишь. Ползком осторожно должно получиться. Русские в крайних развалинах со стороны улицы лезут и лезут там. Если начнут стрелять, ложись и жди. Мы прикроем. Да, передай вот эту записку командиру того подразделения, что найдешь». «По идее, там должен быть батальон из нашего полка. Но случиться может всякое». «Да, видел каких-то людей. Да и Гаутман Хофман говорил, что у русских удачная позиция для атаки вашего здания. Вроде как с берега им не пройти. Вас прикрывают из домов, что южнее. А вот с улицы — в самый раз». Немец покивал, соглашаясь. «Правильно, Фриц, Смотрите на улицу, а наши как раз возьмут и от пивзавода ударят. Куда вы как раз не смотрите?» Они смотрят, они туда по одной, но веской причине. Та стена простреливается, и близко к окнам не подойти. Наши наблюдатели тоже не спят. Взяв сложенную в несколько раз бумажку, я сунул ее, не глядя в карман курточки. Лейтенант проводил меня до стены, под которой был выход наружу, а дальше я пополз в сторону танка. Это и самый быстрый, и самый скрытный путь. Как бы странно это ни звучало. Вокруг стреляли слабо. Ближайшая перестрелка была в квартале от меня, да и то не очень активная. Остановившись перевести дух, достал записку немецкого офицера. «Срочно нужны батареи и боеприпасы. Убыль серьезная. Без поддержки и пополнения провал не заставит себя ждать. Грубер». «Значит, маловато вас там, да?» — проговорил я вслух. «Боеприпасов нет. Что-то тут не так, ведь я видел нескольких солдат на постах. У двух пулеметчиков как минимум двойной боезапас, у автоматчиков большое количество гранат. А еще, когда меня ввели по зданию, несколько солдат тащили наверх баллоны с горючей жидкостью. Сука, да ведь он меня разыграл. Но беда в другом. Что, если немец солгал и сейчас связывается по радио с полком? Вдруг заподозрил меня в работе на противника, а значит, по его мысли, с этой запиской и бегу к нашим. Те идут в атаку и... «Вот я и раскрылся. Говорить самому с собой можно долго, но идти надо. Как бы ни хотелось, мне сейчас на всех порах рвануть к нашим, но нельзя. Если все пойдет как надо, немцы меня отпустят. Вот тогда и сообщу все, что удалось узнать. А если нет?» Подразделения противника обнаружились там, где указал лейтенант. «Теперь я был точно уверен в том, что связь у него есть». Откуда ему известна ситуация, если нет связи? Ведь бои идут постоянно. Мало ли кто мог сейчас занимать эти кварталы. Но немец был в этом уверен. Разглядев позиции, в этот раз я все же подстраховался. Надоело постоянно попадать к врагу неожиданно. Поэтому сначала все рассмотрел и только после этого поднялся и пошел открыто. Нет, немцы здесь, конечно, не стояли посреди дороги. Укрываясь кто где, они четко контролировали подходы но я разглядел в тусклом свете люстры блеск пулеметного ствола, торчавший из пролома в стене. Проведя взгляд, дальше заметил еще пару признаков присутствия людей. То, что это немцы, я был уверен на сто процентов. Нас ведь учили, можно сказать, одинаково, поэтому я знаю принципы обустройства позиций при активных действиях. — Не стреляйте, я свой! — на всякий случай крикнул я, на что получил мгновенный ответ. «Заткнись! Русские рядом! Быстро сюда!» Долговязый детина с небритой мордой, вывалившись из-за ближайшего укрытия, указал путь. Нырнув в пролом, домик выглядел совсем уставшим. Я оказался сразу перед двумя солдатами вермахта. «Стоять! Кто ты такой?» «О, мать моя женщина!» Людовой горчак с донесением к командиру вашего подразделения!» Выдохнул я, привалившись к стене. «Документы!» Уже более спокойно спросили у меня. Два солдата выглядели до крайности, похожими друг на друга. Оба невысокие, худые. Из-под касок на меня смотрят почерневшие от копоти и грязи лица. Только белки глаз белеют, больше ничего не разглядеть. В который раз, передал метку, меня быстро обшмонали и повели по развалинам куда-то вглубь здания. Здесь был очередной подвал, очень темный. Лишь пройдя по нему метров двадцать, то и дело спотыкаясь, один из немцев меня опередил и теперь подсвечивал путь фонарем. В одном из углов в глубине подвала обнаружилась выгородка из натянутого тента. Туда меня и доставили. Солдат, шедший первым, попросил разрешения войти, а через секунду меня плавно подтолкнули в спину. «Уже я сам увидел того, кто тут квартирует». Новое для меня действующее лицо на театре боевых действий в городе. Приятной внешности в чистой, нифига себе форме, обер-лейтенант Вермахта смотрел на меня. Да нормально смотрел, вот как. Под его взглядом я как-то машинально подобрался и вытянулся, словно был в солдатской форме и при исполнении. Офицер был высок, белобрыс и строен. Очередной истинный ориц, мать его». Такие, как он, могут запросто вынуть пистолет из кобуры, нехотя дослать патрон в патронник, и спокойно убить человека, как муху, не моргнув глазом для приличия. Я давно заметил еще со школы, даже точнее еще с плена, что такие вот арийцы в основном офицеры. Обычные солдаты в войсках мало чем отличаются от нас, русских. Огромная часть немцев как раз темноволосые, смуглые и далеко не великанского роста и телосложения». Этих красавцев, мать их за ногу, специально выращивают, что ли. А вот старшее поколение, всякие генералы и даже полковники, наоборот, худые, маленького роста я абсолютно невзрачные. Такое впечатление, что этих белобрысых вывели в пробирках в начале века, так как до этого времени их было также очень мало. Вывели специально как раз у господ. Ну, это просто мысли такие. Они меня давно посещают. «Значит, ты пришел от Грубера?» Как-то вальяжно, спокойно спросил обер-лейтенант. Равнодушие в его голосе напрягало, как будто он не на войне в центре уничтоженного города, а где-то в бункере, далеко-далеко отсюда. Так точно. Ты был внутри. Какова ситуация? Своими словами. Виноват господин обер-лейтенант. Я мало что видел. Темно, здание огромное. Да и не было интереса что-то рассматривать. Меня проводили к господину офицеру, тот вручил мне эту записку и приказал доставить. Задание выполнено. «Да-да, что ты видел поблизости от зданий, захваченных нашими передовыми группами? Вы имеете в виду, видел ли я красных?» Пренебрежительный тон в произношении названий наших частей слетал с моих губ легко. «Не только», — удивил меня обер-лейтенант. «Части вермахта там тоже есть? Так что?» «Виноват, господин обер-лейтенант. Я несколько часов назад получил контузию и осколок в спину. Еле передвигаюсь уже. Третьи сутки на ногах. Почти не спал». К вам добирался исключительно на пузе и по таким местам, откуда увидеть что-то нереально. То, что в соседних зданиях с бывшим банком большевиков, нет, факт. Но вот через улицу на север, не знаю». «Интересно». Офицер смотрел в мою сторону, а взгляд был каким-то блуждающим. «Интересно», — повторил он. Я пытался стоять твердо, но предательски нывшая спина и просто раскалывающаяся от боли голова все же подвели меня. Чувство тревоги нарастало лавинообразно, ноги дрогнули в коленях, и я просто свалился там, где стоял. Глаза успели уловить движение офицера, но подумать об этом я уже не успел. «Признаюсь, я не поверил тебе ни одному слову. Когда ты свалился без чувств, думал, придуриваешься. Врач осмотрел тебя, тебе действительно серьезно досталось, а ты еще после всего этого смог многое сделать». «Молодец, рядовой горчак! Выражаю благодарность от имени Рейха!» Едва открыв глаза, я был ошарашен такой вот новостью. Я находился все в том же помещении, только лежа на чем-то мягком. Передо мной сидел на стуле все тот же обер-лейтенант, а правее него возился со своими медицинскими причиндалами врач. Узнал его по белому халату, торчавшему из-под шинели. «Простите, гер-обер-лейтенант, долго я это... валялся!» Спросил я сиплым голосом. «Странно, а с голосом-то что случилось?» «Нет, пару часов. Сейчас господин Нольберг приведет санитаров, и тебя увезут в санчасть. Кровотечение он остановил, у тебя повязка сползла. Транспорт есть, тебе не придется идти пешком. Надеюсь, ты еще послужишь нашему общему делу». Офицер сделал такую многозначительную паузу, что до меня мгновенно дошло, как нужно поступить. «Хайль Гитлер!» Попытался принять нормальную позу я, но вышло хреново. «Выздоравливай, рядовой! Надеюсь, еще увидимся!» «Ага, на том свете свидимся, господин опер лейтенант Меня куда-то несли, грубо, пару раз едва не уронив с носилок, но все же донесли. Это был кузов грузового автомобиля, накрытый сверху тентом. Рядом разместились оба санитара, которые и выносили меня из штаба. Врач, как мне думается, сел в кабину. Ехали недолго, обстрелов не было. Лишь в отдалении, где-то в центре города, что-то взрывалось, и слышалась ружейно пулеметная стрельба. Когда пересекали виадок под железной дорогой, стало понятно, куда именно мы едем. Страшно не было, я ж сам вроде как с этой стороны. Факт того, что я был у большевиков, пугать не мог, в принципе, меня для этого сюда и привезли. Лежа в кузове, старался даже не смотреть в проем, где откинутый тент позволял немного видеть, Зачем показывай свою заинтересованность? Да и не видно ничего особо. Санбат немцев оказался рядом. Буквально три квартала от железнодорожной насыпи. Кругом дымились руины. Здесь находилось множество деревянных построек, которые были уничтожены в августе. Загрузили машину более бережно, чем загружали. Меня унесли внутрь кирпичного, даже с целой на вид крыши здания, и разместили с такими же ранеными солдатами. Да, я себя считал именно солдатом, «Ведь меня им и сделали». Через пару часов вновь появились санитары и куда-то потащили. Оказалось, на осмотр и перевязку. Во время осмотра раны местный врач что-то нашел на моей спине. И началась процедура чистки. Хотели дать какую-то дрянь для анестезии? Я отказался. У немчуры сплошная наркота в медицине. «Подсядешь еще, как потом слезать?» «Тут даже шоколад с перфетином. Что уж говорить об анестезии?» Терпеть было тяжело. Хоть организм у меня и закаленный, подготовленный, но все же детский. Под конец, когда врач что-то шевельнул в ране, я вырубился. Трудно совладать с телом ребенка, пусть даже и с разумом взрослого внутри.